Глава сороковая. Эдди. Профессор Шандлер оказался из тех людей, которые не очень-то походят на профессоров. По крайней мере, я таких профессоров еще не видел. Начать с того, что он не был старым. Ни тебе тонких седых волос, ни густых белых бровей, похожих на облака. Ни растянутых кардиганов, ни вельветовых брюк, ни растоптанных кожаных ботинок фасона «Прощай молодость». На вид ему было не больше 50. Черные, как смоль, вьющиеся волосы, выглядели так, словно он нанес на них какое-то патентованное средство. Ни бороды, ни усов. У него была бледная кожа, которая казалась мгновенно обгорела бы, если бы он спустился хоть на милю южнее линии Мейсона Диксона. И синий костюм в тонкую полоску современного покроя, поверх дорогой шелковой рубашки, синей, и шелкового галстука фиолетового. Дорогой костюм хорошо сочетался с его узким подбородком высокими скулами и глазами орехового цвета. Он больше походил на фотомодель из престижного журнала мод. Линия Мейсона-Диксона. Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Мейсоном и Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке Пенсильванией и Мэрилендом. До гражданской войны в США служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Завидев профессора Шандлера, кое-кто из женщин-присяжных слегка выпрямился в кресле. Некогда он трудился в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка, а затем на свой страх и риск занялся частной консультационной деятельностью, где крутятся куда как более серьезные деньги. Эксперт принес присягу – С разрешения судьи опустился в кресло за свидетельской трибуной, и Драйер задал ему несколько вводных вопросов касательно его многолетней квалификации и опыта, звучавших скорее не как вопросы, а как утверждения. На каждый такой вопрос Шандлер кивал и просто отвечал «да». От него так и веяло авторитетом. Голос у него был глубокий и звучный, с легкой хрипотцой, из-за которого каждое слово звучало как во время церковной службы. Как только Драйер произвел впечатление на присяжных его регалиями, то сразу же перешел к сути дела. «Профессор, в связи с этим делом вам прислали несколько волосяных волокон для анализа. Может, для начала вы ознакомите нас с образцами, а потом мы поговорим о том, какому анализу вы их подвергли?» «Конечно», — отозвался Шандлер, поворачиваясь в кресле, чтобы лучше видеть присяжных. «Из офиса окружного прокурора я получил три объекта для последующего анализа. Одним из них был волос, по крайней мере часть которого застряла в ране на теле жертвы. Вторым был образец волос Александра Авелина, а третьим — образец волос Софии Авелина. Последние два я называю контрольными образцами, происхождение которых мне точно известно. А первый образец — образец номер один. Это был волос, который мне предстояло сравнить с контрольными образцами, дабы определить его принадлежность. Прежде чем мы начнем, не могли бы вы рассказать нам немного о человеческих волосах? Конечно, у большинства из нас тысячи волосков по всему телу. Каждый волос на голове растет из так называемой кожаной фолликулы, которая также содержит и его корень. Ни у одного из исследованных мною образцов корня не оказалось. К сожалению, стержень волоса, то, с чем мне обычно приходится работать, не является живой частью тела, содержащей ДНК. Однако пряди волос все-таки обладают определенными характерными особенностями, которые я могу изучить». «Что это за характерные особенности, профессор?» Не отрывая взгляда от присяжных, Шандлер оседлал своего любимого конька. Эта часть была у него явно хорошо отработана, под нотарял, выступая на судах. «Дамы и господа, представьте себе круглую мишень», — начал Шандлер. Произнося слово «круглую», он очертил пальцем широкий круг, дабы наглядно проиллюстрировать свою мысль. И яблочко в центре этой мишени. Так выглядит в разрезе внутренняя часть волоса. Внешняя его оболочка именуется кутикулой и имеет снаружи характерную чешуйчатую структуру. Затем в пространстве между внешней поверхностью волоса и яблочком у нас находится кортекс, который в зависимости от уровня меланина в нем определяет цвет волос. И, наконец, яблочко, оно называется медула, и она также может иметь определенную конфигурацию и отчетливо различимую структуру. Я изучаю все эти характерные особенности на микроскопическом уровне, когда рассматриваю волос с целью сравнения. И каковы были результаты вашего исследования? Образец номер один, образец для сравнения, имеет сходные характерные особенности с образцом волос, взятым у подсудимой Софии Авелина. Драйер снова сделал паузу, чтобы дать присяжным впитать сказанное. Не могли бы вы поподробнее рассказать, каким образом пришли к такому выводу? Конечно. Основные морфологические признаки данных образцов оказались идентичны. Оба имели одинаковый рисунок чешуи кутикулы, а также одинаковую пигментацию. Медула обоих образцов имела одинаковый диаметр. Идентичную конфигурацию среза идентичную структуру вакуализации. Единственный вывод, основанный на результатах моего криминалистического исследования, может заключаться в том, что волос, обнаруженный на теле жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит Софии Авелина. Позвольте напомнить присяжным, что вообще-то этот волос был обнаружен в одной из многочисленных колотых ран, обнаруженных на теле жертвы. О чем это вам говорит, профессор? Я ученый, дамы и господа присяжные. Я следую логике и устоявшимся научным принципам. Согласно известному лакаровскому принципу обмена, когда два человека находятся в контакте друг с другом, между ними происходит некоторая взаимная передача материала. Эдмон Лакар, 1877-1966. Один из пионеров судебной медицины, получивший известность как французский Шерлок Холмс, сформулировал основной принцип криминалистики. Каждый контакт оставляет след, впоследствии получивший известность как Лакаровский принцип обмена. Так что вполне вероятно, что перенос этого волоса София Велина произошел в момент убийства или близко к нему, учитывая, что он оказался в ране, предположительно попав под нож, которым та была нанесена. Спасибо, профессор. Я покосился влево и увидел, что София плотно сжав губы, мотает головой. Тяжело слышать, как кто-то говорит о тебе неправду. Прямо тебе в лицо». Лоб у нее наморщился, и она вытерла глаза, прежде чем потекли слезы, скрывая их и не желая, чтобы они появились. Гарри похлопал ее по руке, после чего склонился ко мне у нее за спиной со словами «Сейчас схожу за нашим дружком. Кинь мне смс когда будешь готов». Я показал ему поднятые вверх большие пальцы, и он вышел из судебного зала. Повернувшись обратно, я заметил, что Драйер уже уселся на свое место. Тут меня отвлекло какое-то постукивание. Я увидел судью Стоуна, который многозначительно тыкал пальцем в циферблат своих часов и смотрел прямо на меня. «Прошу прощения, Ваша честь», — спохватился я, поднимаясь на ноги. Под папкой с бумагами у меня лежали пять коричневых конвертов. Подхватив их, я вышел из-за стола защиты вперед, после чего вручил один Драйеру, другой Кейт. Остальные три отдал секретарю судьи. «Ваша честь, профессор Шандлер – один из многих свидетелей со стороны обвинения. До настоящего момента я так и не знал, будет ли он вызван для дачи показаний, и как раз по этой причине не представил этот отчет своим коллегам и суду. Это важное доказательство, которое может понадобиться мне при встречном допросе данного свидетеля». Стоун отказался взять у секретаря конверт, даже слишком уж громко прошипев «Уберите это с глаз долой». Но тут понял, что его услышали, и закашлялся. А затем добавил, «Чем бы это ни было, оно должно было быть предоставлено уже несколько недель назад. Я не склонен приобщать это к доказательствам». «Ваша честь, отказ в приобщении к доказательствам в надлежащий момент может стать основанием для обвинения в предвзятости». Я заметил, как уши у него дернулись назад, а морщины исчезли со лба. Стоуну меньше всего хотелось, чтобы это слушание было прекращено а принятое им до сих пор решение пересматривал какой-то другой судья. «Очень хорошо. Если у вас есть весомые аргументы в пользу того, почему я должен допустить, чтобы этот свидетель, ваш соответчик и обвинитель были застигнуты врасплох из-за ваших материалов, то я позволю это». «Сначала я хотел бы разобраться с кое-какими вопросами общего характера», — сказал я. Стоун лишь махнул мне рукой, мол, ладно, валяй. «Доброе утро, профессор Шандлер!» «Доброе утро, мистер Флинн!» Он был вежлив, профессионален, спокоен. За всю свою карьеру ему доводилось давать показания почти по двадцати громким делам, и ни разу результаты его экспертизы или свидетельские показания не были успешно оспорены в апелляционном суде. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Я бросил взгляд на свой телефон, лежащий на столе защиты. Сообщение для Гарри было уже заготовлено и оставалось лишь нажать на «Отправить», чтобы он появился с необходимым мне подкреплением. При виде пустого стула рядом с местом Гарри мою голову опять заволокло черное облако. Сейчас она должна была сидеть здесь. Харпер должна была быть жива. Я прикрыл глаза ровно настолько, чтобы щелкнуть выключателем. А когда открыл их, выражение лица у Шандлера было уже другим. Он едва ли не сочувствовал мне. Видать, принял меня за полного дилетанта, отчаянно пытающегося придумать какой-нибудь приличествующий случаю вопрос. Профессор, прежде чем мы продолжим, я дам вам возможность отказаться от своих показаний перед присяжными. Я хочу, чтобы вы объяснили жюри, что преувеличили значение результатов своей экспертизы, а ваши выводы и анализ в корне ошибочны. Даю вам на это 10 секунд.